Заключение. Новый шелковый путь. Во многих отношениях конец XX века и начало 21-го стали чем-то вроде катастрофы для США и Европы, так как они потерпели поражение в отчаянной войне за восстановление позиций в жизненно важных местах, которые соединяли Восток и Запад. Что было поразительно, на протяжении последних десятилетий у Запада отсутствовало видение мировой истории, общей картины и основных действующих лиц в регионе. С точки зрения политических планировщиков, политиков, дипломатов и генералов, проблемы Афганистана, Ирана и Ирака казались отдельными, слабо связанными друг с другом событиями. Тем не менее, взгляд назад позволяет оценить перспективу и понять, что происходит в обширном регионе, который находится в смятении. В Турции идет борьба за душу страны, в то время как интернет-провайдеры и СМИ закрываются по прихоти правительства. О будущем страны идут споры. Похожая дилемма наблюдается и на Украине, где различные силы раздирают страну на части. Сирия также проходит через тяжелые времена. Сражение либералов и консерваторов обошлось стране слишком дорого. Кавказ тоже находится в переходном периоде поиска собственной идентичности и национализма, в основном в Чечне и Грузии. Кроме того, на Востоке также есть нестабильные регионы. Тюльпановая революция в Кыргызстане в 2005 году стала прелюдией к длительному периоду политической нестабильности. В Синьцзяне на западе Китая уйгуры стали чрезвычайно неспокойны и враждебны. Угрозы террористических атак привели к тому, что правительство постановило, что длинная борода подозрительна и запустило программу, известную как проект Красота, одной из целей которого являлась отмена ношения женщинами чедры. Более того, кроме неуклюжих попыток вмешательства Запада в дела Ирака, Афганистана, было использовано давление на Украине, в Иране и других местах. В направлении с востока на запад возрождается шелковый путь. Очень легко впасть в заблуждение из-за расположения и жестокости исламского мира, религиозного фундаментализма, столкновений России с ее соседями или борьбы Китая против экстремизма в западных провинциях. Мы стали свидетелями мук рождения региона, который когда-то доминировал в интеллектуальном, культурном и экономическом плане и теперь возрождается. Мы видим, как центр гравитации мира смещается туда, где он был тысячелетия назад. Существуют очевидные причины того, почему это происходит. Наиболее важными, конечно, являются природные ресурсы региона. Монополии на ресурсы Персии, Месопотамии и залива были главным приоритетом во время Первой мировой войны. С тех пор попытки заполучить главный приз в истории занимали умы западного мира. Во всяком случае, сейчас на кону стоит гораздо больше, чем в те времена, когда Нокс де Арси сделал свои первые находки. Только найденные запасы на дне Каспийского моря в два раза больше, чем на всей территории США. В Курдистане недавно были обнаружены крупные месторождения, такие как «Так-так», производительность которого после 2007 года возросла с 2000 до 250 тысяч баррелей в день, что равнозначно сотням миллионов долларов в месяц. Или Карачаганакский заповедник на границе между Казахстаном и Россией, который содержит примерно 42 триллиона кубических футов природного газа, а также сжиженного газа и сырой нефти. Страны этого региона буквально полны природных ресурсов. Кроме всего прочего, есть Донбасский угольный бассейн, который находится на восточной границе Украины с Россией и славится угольными запасами с выработкой около 10 миллионов тонн. Этот регион становится все более значимым из-за насыщенности ресурсами. Согласно недавним исследованиям геологической службы США, здесь предполагается наличие 1,4 миллиарда баррелей нефти, 2,4 триллиона кубических футов природного газа, а также бесчисленное количество сжиженного природного газа. Помимо этого, запасы природного газа есть в Туркменистане. С учетом того, что там находится примерно 700 триллионов футов природного газа, страна контролирует примерно четверть мировых запасов этого ресурса. Шахты Узбекистана и Кыргызстана, которые являются частью Теньшанского пояса, уступают только месторождению витватерсранд в Южной Африке из-за его запасов золота. В Казахстане были найдены берили и диспрозий, а также другие редкоземельные ресурсы, которые необходимы для производства мобильных телефонов, ноутбуков и аккумуляторных батарей, а также уран и плутоний, которые требуются для ядерной энергетики и ядерных боеколовок. «Земля сама по себе тоже представляет ценность». Когда-то главной ценностью Центральной Азии были лошади, желанные как при дворе в Китае, так и на рынках в Дели. Они были известны летописцам как Киева, так и Константинополя и Бейджина. Сейчас большие пространства в степи превращены в плодородные поля Южной России и Украины. Земля, известная под названием Чернозем, настолько востребована, что одна неправительственная организация обнаружила, что только на Украине ежегодно продается этой почвы на миллиарды долларов. Влияние нестабильности, беспорядков и войн в этом регионе сказывается не только на стоимости бензина на заправочных станциях всего мира, но и на ценах на технологии, которыми мы пользуемся, и даже на хлеб, который мы едим. Например, летом 2010 года из-за погодных условий в России был небольшой урожай, который не мог удовлетворить даже спрос на внутреннем рынке. Когда стало ясно, что будет дефицит, немедленно был наложен запрет на экспорт зерновых, вступающий в силу через 10 дней после подписания. Влияние на мировые цены на зерновые было немедленным. Они выросли на 15% всего за два дня. Суматоха на Украине в начале 2014 года имела тот же эффект. Цены на пшеницу резко возросли из-за опасений по поводу влияния на сельскохозяйственную продукцию третьего по величине экспортера пшеницы. Культивация других культур в этой части света происходит по тем же принципам. Когда-то Центральная Азия была известна апельсиновыми деревьями, бабура и тюльпанами, которые ценились в столицах Западной Европы в XVII веке так высоко, что в Амстердаме можно было получить дом всего за одну луковицу. Сейчас ведется ожесточенная борьба с маком. Его культивация прежде всего в Афганистане лежит в основе мировых моделей потребления героина и определяет его цену, а также влияет на цены и результат лечения от наркотической зависимости и реабилитации, а также попытки полиции бороться с организованной преступностью. С западной точки зрения эта часть мира может показаться странной, незнакомой даже эксцентричной. В Туркменистане в 1998 году была возведена гигантская статуя президента из золота, которая указывает на солнце. Через 4 года были переименованы месяцы. Так, например, апрель, который ранее был апрелем, был изменен на горбан Салтан в честь покойной матери лидера страны. По соседству с Туркменистаном находится Казахстан, где президент Нурсултан Назарбаев был переизбран с впечатляющим результатом в 96%. По дипломатическим каналам просочилась информация о том, что такие звезды, как Элтон Джон и Нелли Фуртада, дали концерты для президентской семьи, получив предложение, от которого было невозможно отказаться. В Таджикистане, после того, как был поставлен рекорд самого высокого флагштока, задумались о строительстве самого большого в Центральной Азии театра, самой большой в регионе библиотеки, самого большого музея и чайного дома. В то же самое время в Азербайджане на западном берегу Каспийского моря Президент Алиев, чью семью американские дипломаты сравнивают с семьей Корлеона На недавних выборах одержал менее впечатлительную победу, получив всего 86% голосов Мы также знаем, что сын президента владеет несколькими вилами и апартаментами в Дубае Стоимостью 45 миллионов долларов, что эквивалентно среднему доходу в Азербайджане за 10 тысяч лет Неплохо для 1-летнего. Президент Ирана, который находится к югу от Азербайджана, официально отрицает Холокост и обвиняет западные державы в деспотизме и развитии ВИЧ, чтобы продавать больше лекарств и медицинского оборудования в бедные страны. «Это регион, который в западном сознании ассоциируется с отсталостью, деспотизмом и жестокостью». «Слишком долго», — заявила госсекретарь Хиллари Клинтон, — «в 2011 году Центральную Азию раздирали конфликты, и царил здесь развал». «Это место, где торговля и сотрудничество были задушены, цитата, бюрократическими барьерами и другими препятствиями, которые затрудняли передвижение товаров и людей, конец цитаты». Единственный способ улучшить жизнь этих людей, заключила она, попытаться установить стабильность и безопасность. Только тогда будет возможно привлечь больше инвестиций, которые, по ее мнению, чрезвычайно важны для социального и экономического развития. При всей кажущейся инаковости эти земли всегда были чрезвычайно важны в мировой истории в том или ином качестве, соединяя Восток и Запад и представляя собой сосредоточие различных идей, обычаев и языков, которые дошли до наших дней. Сейчас шелковый путь снова возрождается, незаметно для многих. Экономисты еще не обратили внимания на богатства, которые находятся под землей и водой, а также в горах, опоясывающих Черное море, Малую Азию, Левант и Гималай. Вместо этого они сосредоточились на группах стран, у которых нет никаких исторических связей, а только внешне похожие данные, например, БРИКС. Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, и которые стали затмеваться странами Мист, Малайзия, Индонезия, Южная Корея и Турция. На самом деле это истинный дух Средиземноморья, на который мы должны обратить внимание. Это не Дикий Восток и не новый мир, который нужно открывать. Это регион с возрождающимися связями. В городах появляется большое количество новых аэропортов, туристических зон, роскошных отелей, на которые тратятся огромные суммы денег. В Ашхабаде, в Туркменистане построили новый президентский дворец и закрытый спортивный центр для зимних видов спорта, которые обошлись в сотни миллионов долларов. Консервативные оценки показывают, что на туристическую зону Аваза на восточном побережье Каспийского моря уже потратили больше 2 миллиардов долларов. Современный терминал в международном аэропорту Гейдара-Алиева в Баку с гигантскими деревянными коконами и вогнутыми стеклянными стенами встречает путешественников в полном нефти Азербайджане, и они тут же уверяются в оправданности, амбиций и богатстве – Аналогичные чувства вызывает и Кристалл Холл, в котором в 2012 году проходило Евровидение. Теперь, когда Баку процветает, у международного путешественника есть богатый выбор, где остановиться. Это классические отели, как Хилтон, а также новое поколение отелей-бутиков. И это всего лишь начало. Только за 2011 год количество отелей в городе увеличилось вдвое, и это число могло еще вырасти за последующие 4 года. Город Эрбил, неизвестный практически никому, кроме тех, кто знаком с нефтяным бизнесом, тем не менее является главным городом Иракского Курдистана. Расценки на номера в отеле Эрбил Ратана гораздо выше, чем в европейских столицах и многих крупных городах США. Стандартный номер стоит от 290 долларов за ночь. Эта цена включает завтрак, но не Wi-Fi. В Казахстане были созданы новые городские центры, включая новую столицу Астану, которая поднялась менее чем за 20 лет. Сейчас там располагается роскошный дворец мира и согласия, спроектированный Норманом Фостером, а также башня Байтерек, 330 футов в высоту в форме дерева, на котором находится золотое яйцо, на нем есть отпечаток руки президента Казахстана, до которого нужно дотронуться, чтобы загадать желание». Для нетренированного глаза этот регион выглядит как место, где миллиардеры появляются буквально ниоткуда, чтобы приобрести самые лучшие произведения искусства в аукционных домах Лондона, Нью-Йорка и Парижа и счастливы, если им удается купить недвижимость по ценам, которые невероятны для местных жителей. Согласно лондонскому рынку недвижимости, выходцы из бывших республик Советского Союза тратят на недвижимость примерно в три раза больше, чем покупатели из США или Китая, и в четыре раза больше, чем местные жители. Один за другим, эксклюзивные частные дома и примечательные здания на Манхэттене, в Мейфере, Найтсбридже и на юге Франции скупаются узбекскими медными магнатами, олигархами, которые сделали себе состояние на... Калии нефтяными магнатами из Казахстана, которые платят огромные суммы, зачастую наличными. Некоторые вкладывают целые состояния во всемирно известных футболистов. Например, Сэмюэля Этоофиса купил олигарх с Каспийского моря для клуба Анжима Хачкала, который находится в Дагестане. Сэмюэль был самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Другие тратят свои деньги на имидж своей страны. Например, в Баку был проведен чемпионат мира по футболу среди девушек до 17. На церемонии открытия чемпионата была замечена Дженнифер Лопес. Разительный контраст с чемпионатом в Тринидаде и Тобаго, где небольшая группа танцоров выступала перед несколькими сотнями зрителей. Новые связи возникают по всей Азии, объединяя этот важный регион с севером, югом, востоком и западом. Формируются различные пути, так же, как и тысячелетия назад. Существовавшие ранее дополнены новыми видами путей, например, создана северная распределительная сеть, серия транзитных коридоров, предназначенных для доставки несмертельных грузов для США и коалиционных сил в Афганистане через Россию, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан с использованием инфраструктуры времен СССР, созданной в 1980-х годах во время советской оккупации. Не стоит забывать и о нефти и газопроводах, которые доставляют нефти газ тем, кто желает и может платить в Европе, Индии, Китае и многих других местах. Трубопроводы пересекают регион во всех направлениях, соединяясь с портом Джейхан на юго-востоке Турции или растягиваясь по всей Центральной Азии, чтобы удовлетворить потребности в ископаемых видах топлива в Китае, увеличивающейся по мере роста экономики. Постоянно открываются новые рынки, между ними устанавливаются связи, что привело к тесному сотрудничеству между Афганистаном, Пакистаном и Индией, чьи интересы тесно переплетаются, когда дело касается вопросов доступа к более обильной и дешевой энергии через новый трубопровод проходимостью 950 миллионов кубических футов природного газа в год. Маршрут от газовых месторождений Туркменистана в направлении Герата до Кандагара, а затем В Кетту и Мултан этот путь мог быть известен сагдийским купцам 2000 лет назад, так же, как и торговцам лошадьми XVII века, проектировщикам железных дорог в викторианскую эпоху и поэтам, которые отправлялись на работу ко двору газневидов в средние века. Существующие и планируемые трубопроводы соединяют Европу с нефтяными и газовыми запасами в центре мира, одновременно поднимая политическую, экономическую и стратегическую значимость не только стран экспортеров, но и тех стран, через которые они проходят. Как уже показал пример России, энергетические запасы могут служить оружием за счет повышения цен или прекращения поставок на Украину. Учитывая, что многие страны сильно зависят от российского газа, а многие компании, в которых «Газпром» при поддержке Кремля имеет большой, а иногда и контрольный пакет акций, использование энергии, ресурсов и трубопроводов в качестве экономического, дипломатического и политического оружия, кажется, будет одним из важнейших вопросов 21 века. Возможно, зловещим предзнаменованием является тот факт, что докторская диссертация президента Путина была посвящена стратегическому планированию и использованию российских минеральных ресурсов. Некоторые ставят под сомнение оригинальность тезиса и даже правдивость присуждения докторской степени. На Востоке эти трубопроводы создают основу завтрашнего дня. Китай заключил контракт на поставки газа на 30 лет стоимостью 400 миллиардов долларов. Эта гигантская сумма частично выплачивается авансом, тем самым обеспечивая Бейджину энергетическую безопасность, которой он так жаждет, и это более чем оправдывает расчетную стоимость нового трубопровода и дает Москве свободу и дополнительную уверенность в том, что она ведет дела со своими союзниками и врагами. Неудивительно, что Китай был единственным членом Совета Безопасности ООН, который не упрекал России за ее действия во время украинского кризиса в 2014 году. Суровая реальность взаимовыгодной торговли гораздо привлекательнее, чем политика балансирования Запада. За последние три десятилетия торговые связи и трубопроводы сильно расширились. Крупные инвестиции в трансконтинентальную железную дорогу уже способствовали открытию грузовых линий протяженностью 7000 миль. Международная железная дорога Юйсину идет из Китая к крупному, ж... к крупному распределительному центру возле Дуйсбурга в Германии. Президент Си Цзиньпин лично посетил ее в 2014 году. Поезда длиной в половину мили начали перевозить миллионы ноутбуков, единиц обуви, одежды и других нескоропортящихся продуктов в одном направлении – Так электроника, автозапчасти и медицинское оборудование отправились в шестидневную поездку. И определенно это гораздо быстрее, чем продвижение по морским путям из портов Китая в Тихом океане. Уже было объявлено, что в улучшение железнодорожных соединений будет инвестировано 43 миллиона долларов. Некоторые предсказывают, что число контейнеров, которые перевозят каждый год, увеличится с 7500 в 2012 году до 7,5 миллиона в 2020 году. И это только начало. Планируется постройка железнодорожных линий через Иран, Турцию, Балканы и Сибирь в Москву, Берлин и Париж. Также новые пути должны соединить Байджин с Пакистаном, Казахстаном и Индией. Ведутся разговоры о строительстве туннеля длиной 200 миль под Беринговым проливом, который позволит поездам проходить из Китая через Аляску и Канаду в США. Правительство Китая тщательно строит сети, сознательно подключается к источникам минералов, энергетических ресурсов и стремится получить доступ к городам, гаваням и океанам. Не проходит и месяца без анонсирования широкомасштабного финансирования обновления или строительства с нуля инфраструктуры, которая позволит значительно увеличить объемы и скорость торговли. Это осуществляется в партнерстве с теми странами, которые перешли из статуса «железные друзья» в статус «друзей», которые переживут что угодно». Эти изменения уже привели к повторному появлению западных провинций Китая. Учитывая, что рабочая сила на континенте гораздо дешевле, чем на побережье, многие открыли свой бизнес недалеко от Джунгарских ворот, древнего входа в страну с запада, через который теперь проезжают поезда. Компания Hewlett Packard перевела свои производственные подразделения из Шанхая в Чунцин, город на юго-западе, где ежегодно производятся 20 миллионов ноутбуков и 15 миллионов принтеров, и откуда отправляются миллионы товаров на западные рынки. Другие, например, компания Ford Motor последовали этому примеру. Foxconn, ведущая компания в сфере IT и крупнейший поставщик Apple, увеличила свое присутствие в Чэнду за счет старых представительств в Шэньчжэне. Появились и другие транспортные цепи. Самолеты, перевозящие бизнесменов из Китая в Алмату, в Казахстане, Баку, в Азербайджане, а также Стамбул и многие города России совершают рейсы пять раз в неделю. Расписание прилета и отправления в аэропортах Ашхабада, Тегерана, Астаны и Ташкента показывает увеличение сообщений между городами региона, в то же самое время демонстрируя незначительный объем контактов с Европой. Рейсы туда редкость, особенно по сравнению с рейсами в район Залива, Индию и Китай. В регионе появились новые передовые интеллектуальные центры, откуда в свое время вышли выдающиеся ученые. На всей территории Персидского залива стали появляться кампусы, которые обеспечиваются местными правительствами и управляются администрацией Еля, Колумбийского и прочих университетов. Некоммерческие центры, институты Конфуция появились в каждой стране между Китаем и Средиземноморьем, чтобы показать щедрость байджина Также активно строятся центры искусств, начиная с выдающегося национального музея в Катаре и заканчивая музеем Гугенхайма в Абу-Даби и музеи современного искусства в Баку. Появились новые внушительные здания, например, Национальная библиотека в Ташкенте или собор Самеба в Тбилиси, строительство которого было оплачено грузинским олигархом Бидзиной Иванишвили, который на аукционе 2006 года приобрел картину Пикассо «Дора Маар» за 95 миллионов долларов. Регион возрождается и возвращается к былой славе. Модные дома Запада — Прада, бербери Луи Витон строят огромные новые магазины, которые приносят немалые прибыли по всему Персидскому заливу, России, Китаю и Дальнему Востоку. Ирония заключается в том, что прекрасные шелка и ткани продаются туда, откуда они изначально произошли. Одежда являлась маркером социальной дифференциации и для вождей Хуну 2000 лет назад, и для мужчины и женщин эпохи Ренессанса 5 столетий назад. Огромные аппетиты на эксклюзивные бренды имеют большую историю и приводят к возникновению новой элиты в странах, богатство и значимость которых растут. Для тех, у кого преобладают более экзотические и изощренные вкусы, существуют сайты, на которых можно анонимно заказать оружие, наркотики и многое другое. Название одного ресурса было выбрано намеренно, чтобы возродить в памяти центры торговли прошлого «Шелковый путь». В то время как правоохранительные органы играют в кошки-мышки с новыми развивающимися технологиями и борются за контроль будущего, Сражение за прошлое становится значимой частью наступающей новой эры. Речь идет не только о пересмотре и переоценке истории, хотя это будет происходить ввиду появления и процветания новых университетов и кампусов. Прошлое – это объект живейшего изучения на «шелковом пути». Битва за душу ислама между противоборствующими сектами, лидерами и доктринами, такая же интенсивная, как в первом столетии после смерти пророка Мухаммеда, во многом зависит от толкования прошлого. Отношения России с ее соседями с одной стороны и западным миром с другой также оказались неустойчивыми и оживленными. Давняя вражда и соперничество могут вспыхнуть вновь или быть забыты, или же стать односторонними. Установление полезных связей было важно в прошлом для обеспечения будущего. Это одна из причин того, почему Китай инвестирует в создание прочных связей с шелковым путем, который находится на Западе, подчеркивая коммерческое и интеллектуальное наследие. Китай находится на передовой коммуникационной революции в регионе, продвигая создание фиксированной связи и систему передачи данных, которая позволила бы быстро загружать информацию со всего мира. Многие из новых технологий были созданы компаниями Huawei и ZTE, которые имели тесные связи с Народной освободительной армией Китая и поддерживались внутренними государственными займами Китайского банка развития. Это позволило распространить новейшие технологии в Таджикистане, Кыргызстане, Узбекистане и Туркменистане, странах, в которых Китай стремится к построению долгосрочных сделок, в основном из-за стабильности и богатства минеральными ресурсами. Беспокойство, которое вызывали эти телекоммуникационные компании, было достаточно, чтобы спровоцировать Американский Конгресс, объявить о том, что компания Huawei и ZTE нельзя доверять, в основном из-за того, что они испытывают слишком сильное влияние правительства Китая, и это представляет угрозу безопасности Соединенных Штатов. Это было парадоксальное заявление, учитывая, что Агентство национальной безопасности открыло секретную программу под названием Operation Shot Giant для того, чтобы внедрить и взломать серверы компании Huawei. Растущая обеспокоенность насчет Китая неудивительна, так как новая китайская сеть, которая находится в разработке, будет охватывать весь земной шар. В конце 20 века было возможно добраться по морю из Саутгемптона, Лондона или Ливерпуля на другой конец света, не покидая территории Британии, отправиться на Гибралтара, затем на Мальту, в Порт Саид, оттуда в Аден, Бомбей и Коломбо, остановиться на Малайском полуострове и, наконец, попасть в Гонконг. Сегодня нечто подобное могут сделать китайцы. Китайские инвестиции в Карибы между 2004 и 2009 годами выросли более чем в 4 раза по всему Тихоокеанскому региону. При помощи займов или прямых инвестиций из Китая строились дорогие спортивные стадионы и сверкающие правительственные здания. Африка также активизировала свою деятельность при помощи ряда плацдармов, построенных китайцами, которые позволили Африке принять участие в большой игре, которая идет полным ходом, в соревновании за энергетические и минеральные ресурсы, запасы еды и политическое влияние, в то время как окружающая среда наверняка окажет влияние на каждого. Запад находится на распутье, если не сказать, что его эра приходит к концу – Во вступлении к обзору, подготовленному Департаментом безопасности США в 2012 году, президент Обама первыми же словами описал долгосрочное восприятие будущего, причем весьма недвусмысленно, цитата. «Наша нация находится в переходном состоянии», конец цитаты. «Мир меняется прямо на наших глазах», — продолжил президент. «И это, цитата...» Требует нашего руководства, так что США станутся величайшей силой, обеспечивающей свободу и защищающей все, что есть в этом мире. Конец цитаты. На практике из этого заявления становится ясно, что Соединенные Штаты полностью меняют курс. Нам придется, объяснил он, — «перенастроиться на Азиатско-Тихоокеанский регион. Конец цитаты. Несмотря на сокращение бюджетных ассигнований на оборону на 500 миллиардов долларов на следующие 10 лет, и учитывая новые сокращения, президент Обама подчеркнул, что цитата ⁇ это будет достигаться не за счет рискованного Азиатско-Тихоокеанского региона. Конец цитаты. Если перефразировать доклад более простыми словами, Целое столетие США уделяли очень много внимания особым взаимоотношениям с Западной Европой, а теперь настало время взглянуть на что-то другое. К тому же выводу пришли и в Министерстве обороны в Лондоне. Отчет, подготовленный его специалистами, также свидетельствует о том, что мир находится в состоянии турбулентности и больших изменений. До 2014 года ожидается переходный период, туманно отмечает автор исследования, что весьма характерно для британских служб. Среди прочих испытаний, с которыми предстоит столкнуться в грядущем десятилетии, заявляет он, цитата, «реальная возможность изменения климата, быстрый рост населения, нехватка ресурсов, возрождение идеологии и сдвиг власти с запада на восток», конец цитаты. По мере того, как сердце мира обретает форму, появляются институты и организации, которые призваны формализовать отношения в этом значимом регионе. Изначально созданная для облегчения политического, экономического и военного сотрудничества между Россией, Казахстаном, Кыргызстаном и Китаем, Шанхайская организация сотрудничества, ШОС, увеличивает свою значимость и постепенно становится жизнеспособной заменой Европейскому Союзу. Хотя некоторые порицают это объединение, цитата как средство для нарушения прав человека, конец цитаты, и подчеркивают неспособность государств-членов уважать Конвенцию ООН в том, что касается пыток и вопиющего отсутствия защиты меньшинств. Остальные считают, что за ней будущее, так как такие страны, как Беларусь и Шри-Ланка, получили официальное разрешение посещать собрания в качестве наблюдателей. Этого оказалось недостаточно для Турции, которая потребовала полного членства и решила отдалиться от Европы. «Страна прекратит разочаровывающие попытки вступления в Евросоюз», заявил премьер-министр Турции в телевизионном интервью в 2013 году и обратиться к Востоку. ШОС подчеркнул он, цитата, «лучше и мощнее, и у нас много общего», конец цитаты. Возможно, это заявление не нужно воспринимать за чистую монету, так как страны и народы в этом регионе давно привыкли играть на два фронта против друг друга, конкурируя и жонглируя интересами соперников к своей выгоде. Тем не менее, не случайно все мысли обращаются к формированию нового мирового порядка. К этим же выводам пришли в Вашингтоне, Бейджине, Москве и других местах. Настало время, заявил госсекретарь США в 2011 году, цитата, «устремить наши взоры к новому шелковому пути», конец цитаты, что будет способствовать процветанию всего региона. Эта тема была подхвачена председателем Си Цзиньпином. Больше двух тысяч лет объявил он в Астане во время крупного турне по центральноазиатским странам в 2013 году. Народы, которые проживают в этом регионе, объединяющем Запад и Восток, сосуществовали, сотрудничали и процветали, несмотря на, цитата, различия в расах, верованиях и культурных традициях. Конец цитаты. Это является приоритетом внешней политики, продолжал он. Цитата. Китай должен развить дружеские отношения со странами Центральной Азии. Конец цитаты. Пришло время укрепить экономические связи, улучшить коммуникацию, поощрить торговлю и увеличить денежное обращение. Настал момент для появления, цитата, «экономического пояса шелкового пути», конец цитаты, иными словами, «нового шелкового пути». Мир вокруг нас меняется. По мере того, как мы вступаем в эпоху, где политическое и экономическое доминирование Запада находится под давлением, чувство неопределенности порождает тревогу. Ложный рассвет арабской весны, который обещал волну либерализма и всплеск демократии, уступил место нетерпимости, страданиям и страхам по всему региону и даже дальше. Исламские государства Ирак и Сирия, а также их единомышленники, стремятся взять под контроль территории нефть и умы своих жертв. Лишь немногие сомневаются в том, что грядут новые волнения, не в последнюю очередь из-за резкого падения цен на нефть, которое угрожает повлиять на стабильность государств по всему Персидскому заливу, Аравийскому полуострову и Центральной Азии, которые обнаружили, что им приходится сражаться за балансирование своих бюджетов и вынуждены экономить после того, как целые поколения жили за счет богатых запасов нефти и газа. Экономическая компрессия и нестабильность идут рука об руку, и этот вопрос редко решается, быстро и просто. На севере Черного моря поглощение России и Крыма и вмешательство в дела Украины привело к дестабилизации отношений Москвы с Вашингтоном, а также Европейским Союзом, в отличие от Ирана, который долгое время являлся государством-изгоем, а сейчас опять выполняет свою традиционную роль якоря, поддерживающего мир и процветание. Несомненно, Китай также вступает в эру изменений, при том, что головокружительная скорость экономического роста последних двух десятилетий замедляется до темпа, который широко называют новым нормальным, последовательным, но не драматичным. То, как Китай взаимодействует со своими соседями и почти соседями, а также роль, которую он играет на мировой арене, будет способствовать формированию облика 21 века. Огромные ресурсы были вложены в видение «Один пояс, один путь», сформулированное Си Цзинь в 2013 году, в котором содержатся предложения по планированию будущего. Буквально повсюду наблюдаются травмы и сложности, препятствия и проблемы, которые кажутся родильной горячкой, признаками нового зарождающегося мира, который появляется прямо у нас на глазах пока мы размышляем, откуда придет новая угроза, как лучше поступать с религиозным экстремизмом, как вести переговоры с государствами, которые, похоже, готовы игнорировать нормы международного права, как устанавливать отношения с народами, культурами и регионами, которые мы не удосужились понять, в Азии создаются, или, вернее, возрождаются связи. Шелковый путь снова возрождается. Конец книги. Читал Доронин Максим.